Эдди вытаращился на него. Рука Сюзанны легла на живот, начала его потирать. Роланд вспомнил, как они шли по парку Гейджа после того, как сумели покинуть монопоезд. Тогда дорога вывела их к еще более широкой дороге, которую Эдди, Сюзанна и Джейк назвали автострадой. На одном щите указателя кто-то написал яркой краской «Берегись ходящего трупа» а другой украсил схематичным изображением раскрытого глаза и надписью «Да здравствует, Алый Король!» «Вижу, вы слышали об этом, джентльмени!» Сухо заметил Келлоган. «Скажем так, он оставил свою отметину там, где мы смогли ее увидеть!» Священник мотнул головой в сторону Тандер Клэпа. «Если для достижения поставленной цели вам придется пойти туда...» вы увидите гораздо больше надписи и картинки на стенах и счетах указателях А как насчет тебя? Что сделал ты? Прежде всего сел и обдумал ситуацию и решил, какой бы фантастикой и паранойей это ни казалось что за мной действительно следят и совсем не обязательно, что вампиры третьего типа Но при этом я отдавал себе отчет в том, что те, кто следит за мной, вполне могут натравить на меня этих вампиров. На тот момент, не забывайте об этом, я не имел ни малейшего представления, какой таинственной может оказаться эта компания. В Салем-Слоте Барлоу поселился в доме, который видел ужасную резню, и где, по слухам, обитали привидения. Писатель Мэйерс говорил, что этот дом, где царило зло, притянул к себе злобную тварь. В Нью-Йорке я вернулся к этой идее. Начал думать, что притянул к себе другого короля-вампира. Другого вампира первого типа, точно так же, как дом марстонов притянул Барлоу. Правильно это была идея или нет, Со временем выяснилось, что нет. Я порадовался, что мой мозг, пусть и залитый спиртным, способен на логические умозаключения. Первым делом мне предстояло ответить на вопрос «Оставаться в Нью-Йорке или бежать прочь?». Я знал, если не убегу, меня поймают скорее раньше, чем позже, потому что знали отличие по которому меня можно найти, каллаган поднял обожженную руку. Они практически знали мою фамилию, но уточнение у них ушла бы неделя, полторы. Они могли взять под наблюдение все места, где я бывал, где оставался мой запах. Могли переговорить с людьми, с которыми я общался, выпивал, играл в шашки. С людьми, с которыми работал в «Мэн и «Броуни Мэн». Тут в голову пришла мысль которой следовало бы прийти куда как быстрее, несмотря на месяц пьянства. они могли найти роуэн на магрудера и дом и всех тех кто знал меня сотрудников добровольцев, десятки клиентов черт до да после 9 месяцев которые я проработал в доме, сотни клиентов а самое главное, Манили меня эти дороги. Келлоган посмотрел на Эдди Сюзанну. Вы знаете о пешеходном мосте через Гудзон, по которому можно попасть в Нью-Джерси? Он прячется в тени МДВ, и на нем стоят деревянные корыты, из которых раньше пили коровы и лошади. Эдди громко рассмеялся. Извини, отец, но это невозможно. За свою жизнь я проезжал по мосту Джорджа Вашингтона раз в «Мы с Генри частенько ездили в парк Палисейд. Нет там деревянного моста?» «Однако есть», — спокойно ответил священник. «Его построили в начале девятнадцатого столетия, а потом несколько раз ремонтировали. На середине есть табличка с надписью «Двухсотлетняя реконструкция завершена промышленной компанией Ламерка в 1975 -м». Я сразу вспомнил это название, когда впервые увидел Энди, здешнего робота. Согласно табличке, на его груди эта компания участвовала в его изготовлении. Нам тоже она встречалась. В городе Лад. Только там она называлась Ламерк Фаундри. Возможно, разные подразделения одной компании. Роланд ничего не сказал, только шевельнул оставшимися пальцами правой руки. Поторопись, мол, поторопись. Он есть... Но его трудно увидеть, он прячется, и это только первая из тайных дорог. Они расходятся от Нью-Йорка во все стороны, как паутина. Дороги, по которым совершается прыжок. Логично. Я не знаю, так это или нет. Вновь заговорил Келлоган. Но могу сказать, что в своих странствиях, которые заняли у меня несколько последующих лет. Я видел много чего удивительного и встретил множество хороших людей. Наверное, я бы оскорбил их, назвав нормальными или обычными. Такими они и были. И благодаря им я куда с большим уважением стал относиться к таким определениям, как нормальный и обычный. Я не мог покинуть Нью-Йорк, еще раз не повидавшись с Роуэном Магрудером. Хотел, чтобы он знал, что я, пусть и помочился на лицо мертвого Льюпа, напился же, чего там говорить, но не скинул штаны и не навалил сверху кучу дерьма. То есть, хотел сказать ему, что окончательно я не сдался. И если уж решил бежать, то не в панике, не как кролик бежит от луча фонарика. каллаган снова заплакал. Наконец, вытер глаза рукавом рубашки. Опять же, я хотел хоть с кем-то попрощаться, чтобы кто-то попрощался со мной. Когда мы говорим «до свидания» и нам говорят «до свидания», эти слова означают, что мы еще живы. Я хотел его обнять, передать поцелуй, полученный от лиюпа когда он сказал мне, Ты для нас слишком ценен, чтобы мы могли потерять тебя. Он увидел Розалиту, спешащую к ним через лужайку, и замолчал. Та протянул ему грифельную доску, исписанную мелом. Эдди вдруг подумал, что на доске, в окружении звезд и комент надпись. Потерялся. Дворовый пес с покусанной передней лапой. Откликается на имя Роланд. Характер отвратительный, может укусить. Но мы все равно его любим. От Эйзенхарта. Келлоган поднял голову. Если Оверхолсер в здешних краях крупный фермер, а Эббентук крупный бизнесмен, тогда воуна Эйзенхарта следует называть крупным ранчером. Он пишет, что он, оба Слайтмана и ваш Джейк, встретиться с нами в церкви в полдень, если мы не против. Трудно разобрать его каракули, но, похоже, он предлагает вам посетить фермы и ранчо на пути в рокингби где вы проведете ночь. Вас это устраивает? Не совсем. Я бы хотел сначала получить карту. Калаган обдумал его слова, посмотрел на Розалиту. Эдди решил, что эта женщина не только домоправительница. Она отошла, чтобы не мешать разговору, но в дом не вернулась. Скорее она хороший личный секретарь, подумал он. Старику даже не пришлось ее звать. Она подошла, откликнувшись на взгляд. И отбыла, получив инструкции. Думаю, ленч мы устроим на лужайке перед церковью. Там есть старое железное дерево, в тени которого мы отлично устроимся. А к тому времени, когда мы закончим ленч, близнецы Тавери... Уже нарисуют карту. Роланд кивнул. Предложение священника вполне его устроило. Келлоган встал, поморщившись, и потер руками поясницу. Потянулся. Я должен вам кое-что показать. Ты не закончил свою историю? Напомнила ему Сюзанна. Не закончил. Но времени в обрез. Я могу идти и говорить, а вы идти и слушать конечно, можем. Роланд тоже поднялся. Боль, конечно, никуда не делась, но значительно ослабела. Кошачье масло розолиты заслуживало того, чтобы написать о нем домой. И прежде чем мы пойдем, я хочу задать тебе два вопроса. Я отвечу на них, если смогу, Стрелок. Будь уверен. Сначала о тех, кто выслеживал тебя. Ты их видел в своих странствах? Келлоган медленно кивнул. А, стрелок, видел Он посмотрел на Эдди Сюзанну Вы когда-нибудь видели цветную фотографию людей, сделанную со вспышкой? Когда у всех красные глаза? Да, ответил Эдди У них такие вот глаза, алые И твой второй вопрос, Роланд Они волки, отец? Эти слуги закона Эти солдаты Алого Короля, они волки? Ответил Келлоган после долгой паузы. Точно сказать не могу. Стопроцентной уверенности у меня нет, но я так не думаю. Они, конечно, похитители. Пусть и крадут не детей. В каком-то смысле они волки. Вновь помолчал. Ага. В каком-то смысле волки.